Эпилог. Как только они приготовились покинуть бамбуковое убежище, внезапный шум эхом разнёсся по туннелям. Они замерли, напряжённо прислушиваясь. Звук был похож на шаги, но не человеческие. Лицо Маргаой побледнело. "Мы должны сейчас же бежать", сказала она, схтив Кейт за руку и потянув её к выходу. Пока они бежали по туннелям, шум становился всё громче и ближе. Напряжение и дрожь пробегали через всё тело. Наконец, задыхаясь, они вырвались на открытый воздух. Оглянувшись к Кейт и Марго, увидели тёмную фигуру, стоявшую позади них у входа в бамбуковое убежище. Существо было огромным, со светящимися красными глазами и острыми, как бритва, когтями. Кейт почувствовала, как крик застыл у неё в горле. Марго потянула её в сторону церкви. Они бежали так быстро, как только могли. Шизар продолжал преследовать их. Наконец они наткнулись на старую церковь, стены которой были увиты плющом, а витражи отбрасывали разноцветный свет. Марго судорожно искала в карманах ключ. "Ну уже, ну уже", бормотала она себе под нос. Наконец она нашла его и отперла дверь, затащив кет внутрь. Задыхаясь, они прислонились к двери, пытаясь отдышаться. "Мы должны найти предметы для проведения ритуала", сказала Кейт. Книга, которую нашла Кейт в библиотеке, давала некоторые подсказки, но они всё ещё не знали, что именно им нужно. Они проверили скамьи и шкафы. Марго нашла церковное украшение, которое могли быть достаточно ценными и пригодиться для ритуала, но они не были уверены, что эти предметы будут правильным ответом на загадку. Они долго спорили о подходящей вещи, пытаясь угадать, что именно можно использовать, что будет достаточно ценным, чтобы остановить Шизара. Вдруг взгляд Марго привлёк небольшой алтарь в углу. "Там", сказала она. Кейт бросилась к нему, перебирая различные предметы, разбросанные сверху. Наконец, её рука уперлась в небольшую золотую чашу. Возможно, это подойдет, сказал Акейт, протягивая чашу Марго. Лицо Марго озарилось облегчением. Да, я думаю, это она. Теперь нам нужно только провести ритуал, и мы сможем заключить Шизара в клетку раз и навсегда. Они немедленно приступили к проведению ритуала. Марго оставила свечи и зажгла их. Мерцающее пламя отбрасывало тени на стены. Внезапно они услышали громкие удары по двери. Вслед за ударами Акейт и Марго увидели, как ломается замок. И дверь со скрипом медленно открывается. Их глаза расширились от ужаса, а сердца бешено застучали от страха, когда свет от красных глаз Шазара проник сквозь щель. Дверь распахнулась с громким скрежетом, и в дверном проеме показалась возвышающаяся фигура монстра. В этот момент Кейт начала вслух читать тексты из книги, стараясь не терять времени, несмотря на ужас, который она испытывала. Воздух потрескивал от энергии. Марго поставила золотую чашу на алтарь, следуя указаниям из проклятия Шезара. Вдруг в воздухе появился неприятный запах, а температура резко упала. Глаза Шезара засветились ярче, когда он вошёл в церковь, излучая жуткую ауру. Они услышали его глубокий гортанный смех, эхом разносящийся по церкви. Марго и Кейт обменялись беспокойными взглядами, понимая, что, возможно, они сделали что-то не так. "Нам нельзя останавливаться", крикнула Марго. Когда Шазар сделал несколько шагов к алтарю, Кейт и Моргот отступили назад, стараясь сохранить расстояние между монстром. Существо не останавливалось, продолжая сокращать дистанцию между ними. Руки Кейт задрожали, но она продолжила ритуал, надеясь на лучшее. Вдруг помещение залилось светом, и Шазар исчез. Кейт почувствовала волну облегчения. Она была благодарна за передышку, но в то же время опасалась, что он всё ещё здесь. Вдруг Кейт почувствовала, как по ее телу пробежала дрожь, и после этого она увидела родителей, за которыми выглядывала младшая сестренка Джулия. Все это казалось настолько реальным, будто она может прикоснуться к ним, почувствовать их тепло и вновь услышать их голоса. Кейт, не смотри! крикнула Марго, пытаясь разрушить иллюзию. Услышав ее голос, Кейт поняла, что Шезар принял облик ее отца и смотрит на нее со злобной ухмылкой. Ты хочешь их вернуть? спросил он, хмылясь. Тогда уничтожь книгу, и вы снова будете вместе. Шизар, явно чувствуя за собой преимущество, заставил Кейт потеряться в своих воспоминаниях, разрываясь между любовью к близким и желанием остановить существо. Кейт была сломлена, она знала, что если остановить ритуал, то люди продолжат исчезать и гибнуть здесь, и ещё много семей будет разрушено. Но иллюзия была настолько убедительной, что Кейт было трудно сопротивляться. Нет, Пожалуйста, шептала она, слёзы текли по её лицу. "Я не могу этого сделать". Марго посмотрела на неё, её глаза были полны сострадания. Дрожащим голосом она произнесла: "Кейт, помни, зачем мы это делаем". Кейт колебалась, снова вспомнив тот момент, как отец затолкнул её и сказал уходить. Джек не хотел, чтобы и её постигла та же участь тогда. Она поняла поступок своего отца и не хотела, чтобы такой выбор пришлось сделать кому-то ещё. Их уже не вернуть, прошептала сама себе Кейт. Её голос наполнился печалью. Кейт осенила. Она поняла ответ на загадку. Медленно подошла в плотную колтарю, крепко сжимая в руке свой нож. Нет ничего дороже жизни, твёрдо сказала Кейт. Кейт подняла нож, намереваясь вонзить его в собственное сердце, но Морго оказалась быстрее. Она шагнула вперёд и выхватила нож из руки Кейт. Позвольте мне сделать это, сказала Морго, её голос был твёрд. Моя жизнь за пределами города уже закончилась. Не раздумывая, Марго вонзила нож себе в грудь, и её тело рухнуло на пол. Кейт стояла на коленях рядом с ней, слёзы текли по её лицу. Лицо Марго побледнело. Кто-то должен был, прошептала она, её голос был едва слышен. Теперь закончен ритуал. Я останови его. С этими словами глаза Марго закрылись, и она перестала дышать. Геэт на мгновение замерла, ошеломлённая, но затем поднялась на ноги полной решимости. Нужно закончить начатое, подумала Кейт, зная, что Марго отдала свою жизнь, чтобы другие могли жить. Я не допущу, чтобы твоя жертва оказалась напрасной. Она схватила книгу и продолжила читать, завершая ритуал. Сила Шазара ослабла. Родители и Джули исчезли, а дурной запах рассеялся. Шазар свалился на пол без сил. Кейт схватила церемониальный кинжал, который она заметила под алтарём, и вонзила в Шизара. Всё помещение зарилось ослепительным светом, а монстр издал оглушительный вопль, который эхом разнёсся по всей церкви. В глазах Кейт потемнело, и она свалилась без сознания. Когда она открыла глаза, то обнаружила, что лежит на пустыре. Не было больше ни города, ни тревоги, которую он навивал. Она встала, отряхнулась и огляделась вокруг, пытаясь найти тело Марго. Но её нигде не было. "Марго", произнесла Кейт, её голос дрожал. Молчание было единственным ответом. Кейт поняла, что у неё получилось. Наконец-то получилось остановить весь этот кошмар. Слёзы потекли по её лицу, и она упала на колени, совершенно разбитая и обессиленная. Через некоторое время Кейт медленно поднялась на ноги и спотыкаясь пошла до своей машины. Она рухнула на водительское сиденье, И некоторое время сидела, пытаясь осмыслить всё, что произошло. Одно она знала точно. Теперь она свободна. Свободна от прошлого и от тени этого города, который накладывал отпечаток на её жизнь. Кейт завела машину и уехала, оставив позади себя все ужасы и кошмары, что преследовали её.